Вооруженный отряд из полутора десятков человек приближался к масличному саду. Шли, не скрываясь, с факелами. Среди них можно было узнать стражников и наспех ополченных людей, чья одежда свидетельствовала об их мирном образе жизни. Были среди них и римляне. И ничто теперь не могло происходить в Иудее без их контроля и одобрения. Главенствовал статный римлянин в доспехах. Ехуда шагал рядом с ним. «Как нам узнать его, Ехуда?» Взгляд римлянина был устремлен вперед, в темноту сада. «Ты сказал, что их будет больше десяти». «Я подойду к ним, Маркус, и заведу разговор. Человек, которого я возьму за руку, и есть тот, кто должен быть арестован». «Будь осторожен. Учти». Если они тебя убьют, наши договоренности пойдут прахом, и мне придется действовать решительнее. Надеюсь, все будет так, как я предполагаю, и тебе достанется лишь роль соглядатая. Впереди среди деревьев замелькал огонь затухающего костра. Отряд замедлил шаг. Вот стали различимы те, кого они искали». Ихуда остановился и, разведя руки в стороны, остановил остальных. Две группы людей, почти равных числом, молча смотрели друг на друга. Застывшую сцену прервал Ихуда. Он двинулся в направлении Ишуа, указывая на него рукой. Все праведники вскочили на ноги, несколько фигур проворно скрылись за деревьями. Ишуа поднялся. И двинулся навстречу Яхуде, заставляя своих учеников оставаться на месте тем же жестом, которым Яхуда остановил свой отряд. Подражание, планирующее в высоте птицы. «Будьте как птицы!» Они остановились в двух шагах друг от друга. «Я сделал задуманный учитель», — сказал Яхуда в «Но не смог уберечь тебя отсюда тебя собираются казнить. Это неизбежно, но не столь трагично, как может показаться. У тебя есть шанс уцелеть. Перед казнью тебе дадут выпить отвар, который сделает тебя неотличимым от мертвеца. Я договорился с римской стражей. Потом, как труп, тебя отдадут родным для погребения. Через день или около того «Жизнь вернется к тебе, и ты сможешь покинуть этот постылый край и насладиться свободой от всего, что мучает тебя сейчас». «Постой», – перебил его Ишуа, – «я не хочу этого. Я хочу быть в Божьем царстве с людьми, которые верят мне. И если оно на небесах, там мое место». И Ихуда раздраженно посмотрел на него. «Ну что за человек, учитель!» Ты же видишь, что проиграл. Ты не хочешь признать свои ошибки и заняться тем, в чем ты действительно талантлив, быть учителем. Ты все еще хочешь быть спасителем. Ихуда, ты можешь представить себе раскаившегося Бога? Но ты не Бог. Богом стать достаточно легко. Нужно лишь почувствовать, что ты должен им стать. Но перестать быть Богом. Практически невозможно. Лучше смерть. Всемогущий Бог, который не может спасти самого себя, станет посмешищем. Люди будут смеяться и плевать на твою могилу. Мне кажется, у меня не будет могилы. Я буду казнен за то, что верил в людей. Но я все же хочу дать им шанс. Пусть немногим. Тем, кто действительно поверил мне. Учитель, ты опять говоришь о том, что существует только в твоем воображении. Твое учение выльется во множество загубленных жизней ради призрачного спасения немногих душ. Теперь мне кажется, что одно другого стоит. Я буду ждать эти души на небесах. Слезы, выталкиваемые сердцебиением, готовы были брызнуть из глаз ехуды. Он положил руку на плечо учителя, привлек к себе и поцеловал. Его глаза не увидели, куда пришелся поцелуй. Под губами он почувствовал жесткие колючие волосы. «Я люблю тебя, но я не могу так. Я не такой, как ты». Вооруженные люди уже спешили к ним.